Глава двадцать первая Надежда «Привет, Надюша!» Бросилась ко мне Тина, она обнимала меня, плакала, а мне было так приятно. «Привет, Тина!» Отстранилась от неё, чтобы посмотреть. На ней не было лица, она сильно исхудала, да и... Тина, я знаю, что случилось, и мне очень жаль. «Спасибо, Надя». «Ладно, я пойду, пока прикажу прислуги накрыть на стол». Отец прошёл мимо нас, самой стены, и присел присели на диванчик, чтобы поговорить. «Я думала, что Николай меня бросит, правда. Так испугалась, что не смогу родить, а из-за своей неосторожности смогу потерять любимого мужчину. Отец хоть и кажется деспотичным, но он не бросил бы тебя, Тина. Он с тобой потому что любит». «Я знаю». Я и сама его полюбила, не скрою, что вначале хотела просто богатой и сытной жизни, но Николай стал мне близким и родным человеком. Я верю, мы же не тоже скептически отнеслись, когда он нам о тебе рассказал. Думали, что очередная, видишь, как вышло. Надя, и всё же я не могу избавиться от ощущения, что меня столкнули. Коленька говорит, что это всё из-за травмы головы, что мне всё казалось именно так, но я ведь... Я взяла её руки в свои, успокаивая, и произнесла. «Я тоже думаю, что столкнули тебя. Я даже знаю, кто, но отцу об этом знать не обязательно. Особенно сейчас. Позже мы всё ему расскажем, так что, Тина, ты не сумасшедшая, и твои подозрения насчёт спланированного падения не беспочвены». «Кто?» Тихо задала вопрос, но я не ответила, помотала лишь головой. «Женя?» «Тина, я потом тебе скажу». «Женя...» Уже не спрашивала, а утверждала. «Тина...» «Она не взлюбила меня. Первое время после твоего отъезда всячески пыталась выставить меня в неприглядном свете перед Колей. Одна же даже обвинила меня в том, что я пыталась соблазнить Сашу, когда твой отец был в другой стране. Надя уже не были проблемы с психикой. Ты бы видела, как она ненавидела своего сына. С ним больше времени проводили нянечка и Саша, чем она» а за последний год вообще с катушек слетела. Я её однажды увидела с любовником, когда гуляла с Мирославом в парке. Они мило беседовали в кафе, вроде ничего такого. Но когда она сама схватила его за галстук и притянула его к себе для поцелуя, тут я поняла, это не деловой партнёр, а, скорее всего, сексуальный. Да и отца она ни во что не ставила в последнее время, лишь требовала деньги». «Саша приятно меня удивлял, он и работал, и у него всегда время было на сына, а когда были форс-мажоры, он брал ребёнка на работу с собой. Он в ребёнке души не чает, любит сынишку больше жизни». «Не своего сына», — чуть не высказала я, но сдержалась. «Ты ведь была влюблена в него, да?» Коля мне говорил, что он обеим вам морочил голову, но Женька слабее напередок была, вот и повелась, а ведь хорошим он парнем оказался, не алчным, не жестоким, любящим отцом и мужем, хоть и недостойно Женька такого мужа была. Ладно, чего уж там, нельзя об умерших плохо выражаться. А ты не можешь вспомнить, какой именно парень был тогда Женей в кафе? — Надюша, честно, не вспомню. Это было несколько месяцев назад. Стой, подожди. А, кажется, я его раньше видела. Так, так, точно. Вот же гад какой, а ещё друг называется. Лёша, друг Саши, точно. С ним она в кафе была. А я ещё тогда подумала, что лицо довольно знакомым показалось. — Значит, с Лёшей. — Да, сомнений не может быть. — Девочки мои, пора обедать. Подошёл отец и обнял нас со спины. «Как же сильно я вас люблю, мои хорошие!» Поцеловал в щечку сначала меня, а затем свою жену. «А мы тебя любим», — ответили-переглянулись и вдвоём поцеловали его Тину в одну щеку, а я во вторую. Это было мило. Вот такой должна быть семья, где все друг друга уважают и любят. Правда, в идеальной семье не должно быть тайны секретов, но я думаю, что со временем и с этим мы разберёмся.